Часть 4. Обязанность посетить дом адмирала флота Карла Густава Кемфа и сообщить семье о его гибели досталась адмиралу Эрнесту Миклингеру, заместителю начальника штаба Верховного командования вооруженных сил Империи. Миклингер приступил к выполнению задания, но при виде вдовы Кемфа, которая не в силах сдержаться расплакалась, и восьмилетнего старшего сына, пытающегося ее утешить, он невольно вздрогнул. «Мама, мама, не плачь!» «Я отомщу за папу! Обещаю, я лично убью для тебя этого Яна!» «Я убью его!» — закричал его пятилетний брат, еще не понимающий, о чем говорит. Не в силах больше ни минуты выносить этого зрелища, Меклингер покинул дом Кемфа. Кемф будет повышен до адмирала флота, похоронен с воинскими почестями и получит несколько медалей. Тем не менее, какие бы награды ни были вручены его семье, были вещи, которые ничем невозможно восполнить. Хильда Гарде фон Мариендорф понимала, что в сердце Райнхарда есть пустота, которую не просто заполнить. Но хотя это было трудно, Хильда беспокоила то, что если эта пустота не будет заполнена, характер Райнхарда может испортиться. Как-то за обедом молодой имперский канцлер сказал, «В любом деле, будь то воровство или строительство, похвалы достоин тот, кто добился цели первым. Это есть естественный ход вещей». Хильда была полностью согласна с этим утверждением, Поэтому серьёзно кивнула. «Но на какие права могут претендовать те...» Продолжил Рейнхард. «Кто просто унаследовал власть, богатство и положение, не прикладывая для этого собственных способностей или сил. Единственный путь для них – просить милости у тех, кто может чего-то добиться. Поэтому у них нет иного выбора, кроме как тихо исчезнуть в волнах истории. Само понятие династии, основанных на наследованности, оскорбляет меня. Полномочия должны действовать лишь в одном поколении». Это не то, что можно уступить кому-то, а то, что нужно украсть или завоевать. Этим вы хотите сказать, что не собираетесь передавать собственные полномочия и положение потомкам ваше превосходительство?» Рейнхард посмотрел на Хильду. Он выглядел удивленным, словно позади вдруг прозвучал резкий крик. Несомненно, мысль о себе как об отце не приходила ему в голову. Он отвел глаза от Хильды и, казалось, о чем то задумался. Потом он сказал... «Моим наследником станет то, чьи способности будут равны моим или превосходить их. Кроме того, не право правоприемство будет иметь место после моей смерти». Когда он произнес эти слова, на прекрасном лице Райнхарда на мгновение промелькнула улыбка. Хильда успела заметить ее, и она напомнила ей алмазную пыль, сверкающую, кружась в ледяном воздухе. Каким бы чудесным ни был этот вид, одновременно он был безрадостным и холодным. Туман из мелких ледяных кристаллов. «Если кто-то считает, что может заполучить все, ударив меня в спину, то я приглашаю его попробовать. Но я сделаю так, чтобы эти люди долго и усердно думали о том, что произойдет, если их попытки окажутся неудачными». Хотя голос его звучал почти музыкально, что-то в словах Райнхарда заставило холодок пробежать по спине Хильды. Закончив говорить, Райнхард осушил свой бокал розового вина. После гибели своего рыжего друга он стал гораздо больше пить. Хильда молчала. Ей показалось, что фарфоровая маска Райнхарда треснула, и она увидела одиночество, кроющееся под ней. Зигфрид Керхиай, из которого можно было назвать его вторым «я», погиб, а старшая сестра Анны Роза покинула его. Тех, с кем Рейнхард делился прожитыми годами и своим сердцем, больше не было с ним. Конечно, у него были верные, талантливые подчиненные, но по какой-то причине он держал свое сердце закрытым для них. Хотя один из его сторонников даже считал это хорошим делом. Это был Пауль фон Оберштейн. Оберштейну был нужен кто-то, кто мог бы исполнить свои замыслы и комбинации с умением точного, но не имеющего эмоций компьютера. Можно сказать, Райнхард был лишь средством для достижения цели Оберштейна. Несомненно, он с удовлетворением будет наблюдать, как его инструмент покорит галактику, объединит человечество и поднимется на вершину силы и славы. Это удовлетворение, вероятно, будет мало чем отличаться от удовлетворения художника после завершения работы, выполненной с безупречным мастерством. Художник Пауль фон Оберштайн писал свой шедевр, несравненный кистью по имени Райнхард фон Лойнграм на полотне, сотканном из времени и пространства. В тот день по пути домой Хильда продолжала обдумывать мысли, появившиеся у нее во время обеда, прослеживая их траектории до логического завершения. По мнению Берштейна, чувства, которые Райнхард испытывал к сестре и погибшему Зигфриду Керхиайсу, по всей вероятности были лишь эмоциями, от которых следует отказаться. В его искусственных глазах они выглядели слабостью, недостойной завоевателя. Правитель должен быть объектом страха и трепета для своих подданных, а не объектом привязанности. Учаясь в университете, Хильда узнала о трудах двух древних ученых, пришедших к такому заключению. Их имена, если наверное помнила, Были Макиавелли и Ханфейдз. Хотел ли теперь Айберштейн, отделенный от них тысячами лет времени и пространства, стать верным последователем их идей? Скорее всего, он хотел дать жизнь правителю, которого галактика еще не видела. И в то же время он мог уничтожить чувство молодого человека, который когда-то был очень чувствительным. И если рождение этого нового правителя обернется не более чем возрождением Рудольфа Великого в увеличенном масштабе, это стало бы катастрофой не только для Райнхарда, но и для всего человечества и всей истории. Хильда ощутила легкую головную боль и внезапную дрожь, вызванную мыслью, что в конечном итоге она сама может стать врагом Аберштайна. «Если это бой, которого нельзя избежать, то я буду сражаться, и мне придется одолеть его», подумала Хильда, укрепляя свою решимость. «Райнхард не должен стать вторым Рудольфом. Райнхард должен быть Райнхардом». «Для всех нас очень важно, чтобы он оставался Рейнхардом со всеми своими недостатками и слабостями». Позже, вернувшись домой, Хильда заметила отражение своего слегка покрасневшего лица в старомодном зеркале с дубовой рамой. «Решимость — это хорошо, Хельдегарде фон Мариендорф», — произнесла она, обращая торжественный вопрос к отражению своих сине зелёных глаз, сияющих жизненной силой и интеллектом. «Но каковы ваши шансы на победу?» Если бы можно было победить благодаря одной лишь решимости, никому бы не пришлось так усердно трудиться. Я знаю, что должна сделать: нужно нанести визит его сестре графине Гриневальд. А, и все же такое, как я, не пришлось бы совать свой нос в это дело, если бы адмирал Кирхиаис был еще жив. Точеные пальцы Хильды откинули назад ее короткие темные волосы она не способна была призвать мертвого обратно из царства Хель, но все равно девушка не могла не заняться вопросом. Сколько людей и сейчас, и в будущем, будут вынуждены бормотать одни и те же слова, связанные с ранней гибелью одного рыжеволосого юноши? Если бы только Керхиайс был жив! Барон Хайнрих фон Кюммель, больной козан Хильдегарде, отдыхал на своей роскошной кровати с балдахином. Какое-то время у него была температура, и потоотделение становилось столь сильным, что потребовалось просто не более десяти раз за день. Служанка, сидящая у его постели, читала ему стихи из книги, чтобы хоть как-то утешить своего молодого хозяина. Если у моего сердца крылья или нет, я ускользну из ака в притяжение и полечу сквозь бескрайнее небо в мною мир прежде такой зеленый, хотя сейчас там больше не слышно пения птиц. Хватит! Оставь меня!» Услышав приказ, отданный жестким, но бессильным голосом, служанка послушно закрыла сборник стихов, поспешно поклонилась и вышла из комнаты. После ее ухода Хайнрих еще какое-то время буравил дверь взглядом, полным ненависти ко всем, кто имел хорошее здоровье. И одного этого напряжения хватило, чтобы ему пришлось долго успокаивать дыхание. Затем остекленевший лихорадочный взгляд Хайнриха обратился к зеркалу на стене, он увидел болезненно красные щёки и капли пота, стекающие по его горлу на грудь. «Я ненадолго задержусь здесь», Подумал совсем еще молодой глава семьи Кюммель. Более удивительно то, что я смог прожить эти 18 лет. Когда он был ребенком, каждая ночь приносила с собой ужас, что он не доживет до рассвета следующего дня. Но в эти дни смерть сама по себе уже не так пугала его. Его больше пугала мысль, что после смерти память о нем постепенно сотрется из памяти людей. Слуги в этом имении, родственники, даже его красивая и умная кузина Хильда... Будет ли помнить спустя год хоть кто-то из них хрупкого юношу по имени Хайнерих? И в чем тогда смысл того, что ему удалось прожить так долго? Неужели он был здесь лишь для того, чтобы есть и умываться с помощью слуг? Чтобы платить врачам за его лечение? Чтобы окончить его короткую жизнь, уставившись на балдахин над кроватью? Неужели его судьба бессмысленно исчезнуть, не оставив никакого доказательства, что он вообще жил? Он так часто слышал историю о другом 18-летнем юноше, таком же, как он сам, который в этом возрасте уже стал адмиралом, в 20 гроз адмиралом, в 22 канцлером империи, и который даже сейчас продолжал идти вперед к безграничному будущему. Так почему же он должен был умереть из-за жестокой несправедливой судьбы? Хайнрих прижал свою бледную щёку к влажной от подушке. «Он не умрет вот так? Он не может так умереть. Он не может умереть спокойно». пока не сделал чего-то, не оставил следа в истории как доказательство своего существования. Вечером, в день похорон адмирала Кемфа, Вольфганг Миттермайер выпил бокал белого вина и отправился навестить своего друга и коллегу Оскара фон Руэнталя в его официальной резиденции, где тот жил в одиночестве. У Руэнтали, похоже, было что-то на уме, но он с радостью принял друга, пригласил в гостиную и дал ему стакан. Миттермайер собирался поболтать с ним между выпивкой но хозяин, как ни странно, казался пьяным и выпалил нечто и вправду удивительное. «Послушай, мистер Мэйр, раньше я думал, что у нас общие цели – подавить аристократов, уничтожить союз, завоевать вселенную. Раньше я думал, что мы разделили эти цели с герцогом Лоинграмом. Но теперь, хочешь сказать это не так? В последнее время мне стало казаться, что, возможно, подчиненные не более чем удобные одноразовые инструменты для этого человека». Кроме Зигфрида Кирхиаеса, само собой. Но если не считать его, значит ли для герцога что-нибудь хоть кто-то из адмиралов? Посмотри на Кемфа. Не то чтобы я стал испытывать сочувствие к нему, но посмотри, что получилось. Этого человека буквально использовали и выбросили в бессмысленной битве. Но все же герцог оплакивал гибель Кемфа и назначил его посмертно адмиралом флота, несмотря на поражение. И разве его семья не получит пенсию, чтобы ни в чем не нуждаться? Это меня и беспокоит. Подумай вот о чем. Кемп мертв, поэтому герцог уронил немного слез, даровал несколько почестей, и на этом все. Но ему нужно дать нечто более осязаемое живым. Не знаю, может власть или богатство, но я уверен, способен ли этот человек на такое. Миттермайер, лицо которого раскраснилось от выпитого, покачал головой и ответил: Подожди минутку. Прошлой осенью, когда погиб Кирхиас, а герцог отгородился от мира. «Разве не ты говорил, что мы обязаны поставить его на ноги? Или ты говорил за не всерьез? «Я верил в каждое сказанное слово. В то время». Разные глаза Руэнтеля сверкнули, каждый своим собственным особым светом. «Но это не значит, что я принимал длинный ряд правильных решений с момента своего рождения. И хотя сейчас это не так, возможно, придет день, когда я пожалею, что решил помочь ему». Когда Руэнтель закончил говорить... Вокруг двух молодых адмиралов обернулось невидимое покрывало тяжелого молчания. «Я намерен притвориться, что никогда этого не слышал», — наконец сказал Миттермайер. «Тебе не стоит быть столь неосторожным в словах. Если они дойдут до кого-то вроде Оберштайна, ты можешь стать жертвой чистки. Герцог Лоенграмм — герой нашего времени, а нам достаточно действовать как его руки и ноги, получая за это соответствующую награду. Вот что я думаю». Когда его вдруг ушел, Роинтель опустился на диван и пробормотал. «Хм, поверить не могу, что я снова сделал это!» В его взгляде появилась горечь. Все было так же, как в тот раз, когда он напился и слишком много наговорил Миттермайеру, рассказав о своей матери. А в этот раз он поделился своими мыслями, возможно, вложив в них больше страсти, чем ощущал. Но еще с прошлого года, когда Роинтель сказал, что готов в любое время принять вызов, Если у кого-то найдется решимость его бросить, такие мысли стали накапливаться у него в голове, словно ил в русле реки. Синие и чёрные глаза Руэнтоли обратились к окну, за которым медленно и осторожно наступали сумерки. Вскоре темно сапфировый купол, усыпанный золотыми точками, растянулся у всех над головами. «Чтобы взять Вселенную в свои руки», – произнес он про себя, «пробуйте слово на вкус». С точки зрения нынешнего уровня способностей и развития человечества – Эти слова звучали ужасно претенциозно, но в них было нечто заставляющее сердце биться чаще. Он слышал, что его молодой господин Райнхард фон Лоенграмм как-то задал этот вопрос Зигфриду Кирхиайсу. «Если Рудольф смог, то почему я не смогу?» Можно ли применить к нему те же слова? Обладает ли он, Оскар фон Роенталь, теми же способностями? Не может ли он надеяться на то же, на что надеялся Райнхард фон Лоенграмм? Ему сейчас всего 31 год, и он имеет звание адмирала флота в Галактической империи. Звание кросс-адмирала выглядело вполне досягаемым. Он находился намного ближе к точке получения высшей власти, чем Рудольф Великий был в 31 год. Как бы то ни было, сказанное им было слишком тревожным. Конечно, миттер Майор ни при каких обстоятельствах не расскажет этого другим, но, наверное, завтра ему следовало обратить всё в шутку. Тем временем, возвращаясь домой, Миттер Майер на языке кислое послевкусие. Не в силах избавиться от воспоминаний, он пытался убедить себя, что эти слова были навеяны выпивкой, а не мыслями Роэнтали. Но он не мог обмануть себя. Означает ли приход нового века всего лишь новые конфликты? Но даже если это так, кто бы мог подумать, что именно его друг Роенталь несет такое недовольство и недоверие к их господину? хотя само по себе это, вероятно, не приведет к катастрофе напрямую, ему действительно следовало воздерживаться и не привлекать внимание кого-то вроде Оберштайна. «Может, это я слишком простодушен?» — задумался Миттермайер. Хотя его IQ был высок, он не слишком любил напрягать разум для чего-либо, помимо уничтожения врага на поле боя. Ничто не было ему столь противно, как борьба за власть между союзниками. Внезапно он задумался о враге. Должно быть, у них тоже хватает собственных забот. Миттер стало интересно, чем в данный момент занят человек по имени Ян Венли. «Может, танцует с какой-нибудь красоткой на праздновании победы?»